Глава 22 «Он тот, кто убил Кэтлин Бейкер», — с присущим ему спокойствием произнес Клейни, глядя в маленькие свиные глазки сидящего напротив мэра. Шесть часов назад он расстрелял лидеров-переселенцев. Погибла Анна Готье. Но перед этим Шелби хитростью привлек на свою сторону сотрудницу корпорации Мэгги Дагган. Ее отец, Барни Дагган, И его друг Макс Доггерти, кстати, оба военные профи, устроили бойню на улицах Нью-Йорка. Затем они помогли Шелби проникнуть в здание штаб-квартиры Мемории и хотели убить президента. Среди сотрудников службы безопасности корпорации есть жертвы, пострадали агенты секретной службы. Мэр нервно постучал пальцами по столу, двинул массивным подбородком и произнес. «И вы хотите, чтобы я озвучил это как официальную версию?» «Да». Клейни поднялся из кресла и направился к выходу в приемную. «Но это расходится с уже...» «Да!» Конгрессмен резко обернулся. «И еще не забудьте сообщить гражданам, что капитан Джессоп — паникер и провокатор. Пусть все услышат правду о нем». «Но должно состояться официальное расследование. И я не прокурор, я лишь...» «Вы...» «Сделайте это!» Клейни слегка наклонил голову вперёд, пронзив мэра ледяным взглядом. «Иначе пожалеете, что ввязались в проект!» Мэр невольно отшатнулся и влип в спинку кресла, не сводя глаз с конгрессмена. Холодный пот проступил на жирном лице, кивок следовал за кивком. «И постарайтесь оставаться на месте, пока всё не завершится», добавил Клейни. «Вы мне еще понадобитесь». Он вышел из кабинета в приемную, взглянул на наручные часы и поспешил к лифту, сопровождаемый секретарем и телохранителями с гладкими, как у него, черепами. Когда не спустился на первый этаж, у секретаря зазвонил телефон. «Кто там?» Конгрессмен на ходу протянул руку за спину. Дикенс! шепнул секретарь, вложив трубку в раскрытую ладонь. «Слушаю». «Что?» не остановился. «Вы!» Слова застряли в горле. Он рванул галстук, распуская узел на шее. «Вы!» Голос конгрессмена наконец обрёл силу, и он закричал. «Начинайте немедленно! Не вздумайте упустить их!» Скомандовал Кирк Дикинс в микрофон, спрятанный в рукаве, и побежал по широкому коридору серыми стенами к лестнице, ведущей на крышу штаб-квартиры. «Блокировать лифты и входы в здание! Перекрыть все уровни!» Отправив резервную группу вниз, он заскочил в узкий тамбур, приложил браслет к электронному замку, распахнул дверь и будто столкнулся с тяжёлым недорожником. Удар в грудь был такой силы, что Дикенсу показалось, он слышит треск разорвавшихся кевларовых пластин бронежилета под рубашкой. Дыхание и сердце на миг остановились, его отбросило назад. Из раскрытого рта вместе с брызгами слюны вырвались капли крови. Боль в груди не дала ему подняться сразу. Из темноты за дверным проемом надвинулся огромный силуэт. Свет выхватил изуродованное побоями широкое лицо со свернутым носом, и Кирк узнал Барни Дагана. «Ты?» — сумел выдохнуть он, поняв, что беглецы опередили его, поднялись на крышу первыми, воспользовавшись VIP-лифтом, ключ от которого они могли взять только у Боу. Кирк не успел подать команду голосом. Барни широко шагнул вперед, собираясь наступить ему на живот, но нога лишь топнула по голому полу, звякнула под каблуком расколотая плитка. Дикинс откатился в сторону, встал на одно колено, рванув из кобуры пистолет. Выстрелить он не смог, руку будто в стальных тисках зажало. Хрустнули сломанные пальцы, крик боли вырвался против его воли, выбитый пистолет ударился о стену. Кирк сумел немного привстать, резко наклонить голову, увернувшись от пудового кулака, и сделать подсечку. Но и сам не устоял. Вместе с крепко державшим его ветераном упал на бок. Пискнула и смокла разбитая о плитку рации, висевшая на поясе. Он изо всех сил ткнул пальцами барня, метя ему в незаплывший глаз, но угодил по носу. Ветеран зарычал, как раненый медведь. Его рука взлетела вверх и хлопнула открытой ладонью Диккенса по лицу. Он успел отклонить голову. Удар пришёлся вскользь. Барни ногтями содрал кожу на его щеке. Получил сильно ответный тычок костяшками пальцев в кадык и захрипел, ослабив хватку. Кирку удалось высвободить покалеченную кисть, снова откатиться и подняться на ноги. Пистолет лежал между ним и противником, и шансы завладеть оружием у последнего были в разы выше. Громко сопя сломанным носом, Барни медленно встал на одно колено. Взглянул на Дикинса снизу вверх. Лицо — сплошное кровавое месиво, в свете ламп блестит уцелевший глаз. «Тотальный контроль!» — с трудом, но всё-таки громко произнёс Дикенс, включив этими словами алгоритм подчинения, заложенный в сознание ветерана. Потянувшийся к оружию барни замер, его взгляд потускнел. «Встать!» — приказал Кирк. Ветеран поднялся. Его могучие плечи поникли, сильные руки повисли плетьми вдоль тела. Диккенс выждал несколько секунд и наклонился за пистолетом. «Но здесь пусто, Фрэнк!» Мэгги озиралась, стоя в центре широкой вертолетной площадки. «Здесь нет никакого транслятора!» Холодный ветер подхватывал её слова и уносил в ночное небо, нависшее чёрным покрывалом, над сверкавшим огнями городом. «Слышишь меня?» «Здесь ничего нет, ты ошибся!» — отчаянно воскликнула Мэгги. «Надо было выбираться из здания, идти в полицию, рассказать о подземной лаборатории. А теперь мы не успеем. Нас схватят и...» Она не выдержала и устала, опустилась на жёсткое, как наждак, сетчатое покрытие с намалёванной белой краской крупной буквой «H», служившей ориентиром для пилотов. Фрэнк стоял на краю площадки в десяти шагах от девушки, сжимая длинную рукоять пожарного топора, снятого со счета возле выхода из лифта. На крыше, кроме больших, закрытых решётками вентиляторов, нагнетавших воздух в отдушины, других механизмов не было. Ни железных шкафов с оборудованием, спрятанным от дождя и ветра. Ни антенн, чтобы передать сигнал на спутник. Ничего. Только приземистая квадратная надстройка, которую венчала необычная, с плавно загнутыми вверх краями вертолётная площадка. Она напоминала огромную, в сотню футов длиной, салатницу. Каким образом Диккенс должен подать сигнал? Фрэнк удобнее перехватил топор и побежал обратно к лестнице. Где находятся трансляторы антенны? Может, они не заметили ещё одну дверь, когда осматривали крышу? В надстройке было два выхода. Запасной, расположенный с южной стороны, сейчас сторожил Барни, спустившийся в тамбур уровнем ниже. Главный — автоматические створки лифтовой шахты, где застыла заблокированная кабина, Фрэнк оставил открытым. Повернул и сломал ключ в замке, чтобы никто не смог воспользоваться лифтом. Топор он взял лишь с одной целью — разрушить найденное оборудование или перерубить кабели энергосистемы, если понадобится. Но Мэгги, похоже, права. Он где-то ошибся, возможно, неправильно истолковал слова Клейни, сказанные в операционной Диккенсу. Не исключено, что транслятор находится где-нибудь под крышей, спрятан от посторонних, как подземная лаборатория, где их держали. Пробираясь к лифту, Фрэнк убедился, что здание штаб-квартиры напичкано секретами, потайными ходами и комнатами. В голове билась отчаянная мысль. Он зря сейчас мечется по крыше с края на край в поисках неизвестно чего. Теряет время, пока Клейни с Диккинсом приводят в действие свой зловещий план. «Фрэнк!» — донеслось сверху. «Фрэнк, ты где?» «Я здесь!» Он остановился, задрав голову. «Северная сторона!» Спустя несколько секунд Мэгги выглянула за край площадки. «Фрэнк, я что-то слышала там!» Она махнула рукой на юг. «Там, где остался папа, был шум!» «Оставайся на месте!» Фрэнк выругался про себя и побежал назад, к запасному выходу. Он давно смирился с болью в затылке и пораненном теле. Руки с вывихнутыми пальцами едва удерживали топор. Силы Фрэнка были на исходе. Но желание помешать Клейне и спасти миллионы людей заставляло его двигаться, искать на крыше то, о чём говорили конгрессмен с помощником в операционной. То, ради чего отдал свою жизнь тренер. Рисковали собой Барни и Мэгги. Нельзя допустить, чтобы Дикенс успел включить транслятор. Когда Фрэнк оказался рядом с лестницей на площадку, дверь запасного выхода за ней была почему-то открыта. Может, барни решил подняться и поговорить, сообщить что-нибудь важное? Шагнув в проём, Фрэнк заглянул в тамбур. Внизу было светло и тихо. Свет. Откуда взялся свет? Он крепче сжал топор, отступил и посмотрел вверх. На вертолётной площадке раздался сдавленный вскрик. Фрэнк не встал терять времени на раздумья, взбежал по лестнице и остановился, наткнувшись на холодный взгляд блондина. Диккенс прижимал к себе Мэгги, обхватив её за шею. Пальцы на одной его руке были неестественно вывернуты. Другой он держал пистолет, приставленный к виску девушки. А рядом с ними спокойно стоял барни. Его руки были опущены вдоль тела, голова повёрнута к Фрэнку. На заплывшем от синяков лице виднелась свежая кровь. Убей его! приказал Диккенс, и Барни двинулся к Фрэнку.